Глава девятнадцатая На следующий день после работы я, шатаясь, брела от машины к дому, отчаянно нуждаясь в нежных объятиях моих детей и долгой горячей ванне. Даже пластиковый контейнер с домашними лимонными постилками, который я захватила из офиса, не компенсировал два выгодных предложения, которые Кэтрин Хименес получила накануне, пока я валялась в постели. Она умудрилась сделать это, одновременно тренируя волейбольную команду своей дочери и упаковывая посылки для наших солдат со своим отделением волонтерской помощи и, похоже, одновременно выпекая домашние лимонные постилки. Было бы неплохо прикрепить к ее идеально выглаженному ласкану камеру видеонаблюдения, чтобы проследить, как ей это удается, хотя теперь я была почти уверена. Она сумела неким образом клонировать себя. Я остановилась перед моим домом, уверенная, что попала в нужное место только потому, что увидела красный Феррари Харви. Тот был вновь частично припаркован на улице, перегородив тротуар и подъездную дорожку. Двор напоминал цирк. Все бегали туда-сюда, кричали и переговаривались друг с другом. Разбрызгиватели пускали струйки воды, все лампочки в доме то зажигались, то гасли. синхронно с громкой музыкой, доносившейся откуда-то изнутри дома. Я на миг замедлила шаг, слушая знакомый припев аббовской «Танцующей королевы». Затем снова взглянула на передний двор, пытаясь понять, что тут, собственно, происходит. Мое внимание привлекла форменная клетка школы Эшли хол рядом с красным Феррари, и мой взгляд выхватил Харви Бекнера в почти апоплексическом состоянии. такой же красный, как и его машина, он выкрикивал ругательство в адрес Нолы и двух ее подруг Олстон и Линси. Нола стояла чуть впереди других девушек, принимая на себя основной удар, а не просто брызги слюны, вылетавшие изо рта Харви. Я бросилась к ним. Пластиковый контейнер выполнял роль этого тарана. «Что вы делаете?» — крикнула я. Лимонные постилки и я встали между Харви и девочками. «Они изуродовали мою машину!» «Мы ничего не сделали!» Сказала Нола изо всех сил, пытаясь держать слезы. Она не была плаксой, но не привыкла, чтобы на нее кричали. «Мы просто смотрели, как снимают фильм, а он прибежал и начал орать!» Последнее слово застряло у нее в горле. «Подержи, пожалуйста». Я протянула Ноле контейнер с лимонными постилками и сочувственно посмотрела на нее, давая понять, что я и верю, после чего повернулась к Харви и изобразила любезность. «Покажите мне, что, по вашему мнению, они сделали?» Смерив девушек колючим взглядом, он подвел меня к переду машины и указал на лобовое стекло. Хотя температура сейчас не опускалась ниже 60 градусов, Стекло было усеяно звездочками снежинок. На слое ине было выцарапано то, что я поначалу приняла за случайные буквы. Я шагнула к боку машины, чтобы лучше рассмотреть лобовое стекло. Я наклонилась, чтобы дотронуться до него, но тотчас же отпрянула. Ощущение было такое, будто я отморозила пальцы. А еще я внезапно осознала, что инем покрыта внутренняя поверхность стекла. Потирая руку, я посмотрел на Харви. «Разве вы не держите машину с запертой, с включенной сигнализацией?» «Конечно держу! Или вы принимаете меня за идиота!» Я вопросительно подняла бровь, но комментировать не стала. Я вернулась к переду машины, чтобы еще раз посмотреть на буквы, и поняла, что это отнюдь не тарабарщина, просто они написаны справа налево. Это было написано на Энни внутри салона машины. «Тогда это трио гангстеров должно быть экспертами по взлому автомобилей!» Он самодовольно посмотрел на меня. «И у меня есть тому доказательство!» Я едва замечала, как Харви решительно направляется к водительской двери и почти не услышала звуковой сигнал, когда он ее отпер. так как была слишком занята расшифровкой слов, нацарапанных на лобовом стекле. «Девушка в опасности. Остерегайтесь высокого мужчины». Я отпрянула назад и затаила дыхание, глядя, как слова медленно исчезают. Температура в машине возвращалась в норму, и каждая буква испарялась на глазах. «Видите?» — Харви рывком открыл водительскую дверь. «У меня есть доказательства!» Я поспешила было к нему, но тотчас остановилась, услышав, как под каблуком моего ботинка что-то громко хрустнуло. Я подняла ногу и посмотрела вниз. На земле лежала большая фарфоровая пуговица, теперь разделенная на три части, в окружении дюжины других старинных пуговиц. Харви, похоже, ничего не заметил, так как был слишком занят, ругаясь, на чем свет стоит и тыча пальцем во что-то на водительском сиденье. Ощутив запах дым, я поняла, что увижу еще до того, как дошла до двери. Замёрзшая Шарлотта лежала навзничь в своем железном гробике. ее незрячие глаза смотрели вверх через маленькое окошко в крышке. Наклонившись, я подняла оскорбительный предмет и бросила его себе в сумку. Я не сомневалась, кто его туда положил, и это явно была не Нола и не ее подружки. «Ваша дверь была заперта?» Он посмотрел на меня так, будто я не в своем уме. «Конечно, была! Думаете, я оставлю машину за 300 тысяч долларов не запертой? Особенно в этом районе? Должно быть, они залезли мне в карман и украли ключ, а затем положили его обратно». Я пропустила мимо ушей колкость по поводу моего местонахождения к югу от Брод-стрит, а также намеки на то, что моя дочь и ее подружки были бандой карманников, ибо была слишком занята тем, чтобы пригладить его взъерошенные перья. Послушайте, Харви, никакого ущерба нет, ведь так? Ни единого отпечатка пальца, ни пылинки, никаких либо повреждений. Возможно, не припаркуйся вы таким образом, и не заблокирует тротуары за одну и подъездную дорожку, ваша машина не стала бы мишенью для злоумышленников. Он изрыгнул очередное громкое ругательство, которое, к счастью, утонуло в реве клаксонов всех транспортных средств поблизости, на веранду, зажав ладонями уши, выскочил Марк и окинул глазами хаосу входной двери. Заметив меня, он свирепо на меня посмотрел и бросился вниз по ступеням веранды. Я повернулась к Ноле. «Вступайте в кухню. Живо. И используйте заднюю дверь. Можете съесть лимонных постилок сколько вашей душе угодно». «Они веганские». Линдси закатила глаза и обеими руками подтолкнула Нолу в спину, чтобы та двигалась в нужном направлении. Олстон побежала следом за ними. Я с облегчением увидела, что Джек приехал и припарковал минивэн сразу за Феррари. Захлопнув дверь, Он бросился в мою сторону и добежал до меня одновременно с Марком. Останови это! Марк закричал. У нас же была договоренность, помнишь? Джак встал перед Марком. Не Арина мою жену, а не то не разбериха на съемочной площадке. Будет меньше из твоих забот. Харви встал рядом с Марком. Ни один из них двоих не выглядел угрожающе. Должно быть, искусственный загары белоснежные зубы выдавали их неопытность по части уличных драк. Очевидно, Харви не понял его намека, потому что наклонился ко мне и очень громко и четко, брызжа большим количеством слюны, сказал «Пусть они прекратят!» Я положила руку на локоть Джека, удерживая его, а другим рукавом вытерла лицо. «Ты пробовал попросить вежливо?» Я заставила себя улыбнуться хотя бы для того, чтобы не поддаться искушению плюнуть ему в ответ. «Попросить вежливо?» — усмехнулся Харви. «Я вообще зря спросил вас...» «Не меня, а дом». Он закрыл рот и прищурился. «Я не настолько тупый, я не собираюсь делать из себя дурака!» Марк повернулся лицом к дому, и, сложив ладони рупором, крикнул. Прекрати! Беспредел продолжился, шум сделался еще громче. Видишь? Харви толкнул Марка в плечо. Они просто пытаются выставить тебя еще большим идиотом, чем ты уже есть. Леди сказала, чтобы ты попросил вежливо. Жак обнял меня за плечи. С прищуром посмотрев на нас, Марк вновь повернулся и крикнул «Пожалуйста!». Немедленно разбрызгиватели перестали извергать воду, свет остался включенным, рев музыки и гудки, к счастью, прекратились. «Видишь, что бывает, когда ты вежлив?» — сказал Джек. «Ты должен пробовать это чаще». Марк сделал угрожающий шаг в нашу сторону. «Мы же договорились!» Джек приложил к груди Марка ладонь. «Верно. и мы соблюдаем все условия. Но, как ты помнишь, Мелани не давала никаких обещаний относительно того, что находится вне ее контроля. Харви вступил в перепалку. «Тогда как вы объясните эту статью в пост-энд-курьер?» «Моя съемочная группа уже в шоке от того, что предыдущая команда рассказала им о том, что произошло в декабре. Если эта команда покинет съемочную площадку, это отбросит нас так далеко назад, что мы, возможно, не сможем восстановиться!» Шагнув ближе к Джеку, который был на голову его выше, он указательным пальцем с покрытым лаком ногтем принялся в такт каждому слову тыкать его в грудь. «Чтобы такого больше...» «Не было!» Джек сделал шаг ближе. «Можно еще раз? Пожалуйста». Грозное выражение лица Джека должно быть убедило Харви, что тот не шутит. Мелани. Марк попытался изобразить раскаяние и примирение. Это было для него в новинку, и в итоге он больше походил на ухмыляющегося скелетора. Скелетор «Вымышленный персонаж, суперзлодей из франшизы Властелины Вселенной». Я уже сказала вам, что не контролирую ничего из...» Я махнула рукой в сторону дома. Всего этого. И, повернувшись, к Харви добавила. «И если у вас есть претензии к газете, предлагаю вам позвонить журналистке, написавшей статью. Кажется, ее зовут Сьюзи Дорф. «Я уже звонил», — процедил он сквозь тиснутые зубы. Она не отвечает на мои звонки». «Какая невоспитанность!» Я отвернулась, мое внимание привлекла суматоха возле дома, где нолые ее подружки столпились вокруг молодой пары и протягивали им листки бумаги. «Пожалуйста, не говори мне». Джек не договорил. «Кто это?» спросила я, щурясь в сгущающейся темноте. «Это Челси Джи и Джейкоб Рейнольдс». Харви подождал, явно надеясь, что мы их узнаем. Имена звучали смутно знакомыми. Возможно, я слышала, о ком-то из них отнула, или Челси была ее одноклассницей. А я покачала головой. Просто скажите, мне понятия не имею. Харви пару секунд пристально смотрел на нас, словно проверяя, шутим мы или нет. Это актеры, играющие в вас двоих. Мы с Джаком посмотрели друг на друга, потом снова на Харви. «Но они такие молодые, что годятся нам дети», — сказала я. Марк самодовольно ухмыльнулся. «Как хорошо, что главный здесь я, а не вы. Секс хорошо продается в индустрии развлечений, и никто не хочет видеть стариков, занимающихся сексом на большом экране». Джак нацепил на лицо улыбку, которая не была ни вежливой, ни дружелюбной, а сначала предостережение. «Но разве секс с несовершеннолетними?» «Не является противозаконным?» «Не смешно», — огрызнулся Харви. «Им обоим по тридцать, они просто выглядят молодо». «Да, это не смешно», — согласился Марк и, понизив голос, добавил. «И если я увижу хотя бы еще одну подстрекательскую новостную статью о моей книге или об этом фильме, я буду считать наш договор расторгнутым». «Не думаю, что это разрешено». — сказал Джек, засовывая кулаки в карманы и принимая небрежную позу. Особенно, когда все это правда. Особенно реконструкторская часть. Он усмехнулся, но я видела, как напряглась его челюсть и знала, чего ему стоит держать себе в руках. — Не подначивайте нас! — бросил Харви, топая обратно к дому. — И держите этих девиз вандалов подальше от моей машины! Оглянувшись на нас, Марк отошел и закричал к киношникам: Перерыв окончен, и никто не пойдет домой, пока мы не закончим эту сцену. Я взяла Джака за руку и пошла к дому. Пойдем внутрь. Уже почти темно, и ты знаешь, что с наступлением темноты начинают твориться странные вещи. Особенно, когда Луиза видит, как Марк, оболгал ее в своей книге. Большинство порядочных женщин не любят, когда их ложно изображают прелюбодейками. бросающими своих детей. Приподняв бровь, Джек посмотрел на меня сверху вниз, и в его глаза вернулся знакомый свет. «Я мало что знаю о порядочных женщинах, так что поверю тебе на слово. Я покраснела, мучимая вопросом, помнит ли он наш поцелуй у подножия лестницы. Очень смешно. моба остановились и обернулись на звук машины, подъехавшей к дому. Хорошо знакомый грузовик с логотипом фирмы Рича Кобелта о прибытие нашего мастера на все руки, который, похоже, теперь также был на быстром наборе в телефоне у Марка. Джек схватил меня за руку и повел к стене дома. Я сомневалась, что кому-то из нас хватит сил, чтобы справиться с другой проблемой. Или лицезреть самый самой не спины мистера Кобелта. Мы снова миновали Ferrari Харви», Чувствуя головокружение, я попятилась назад и вздрогнула от исходившего от машины холода. Стекла вновь покрылись изнутри инием. Там, на ветровом стекле, были те же самые слова, написанные задом наперед, которые я видела раньше. «Девушка в опасности. Остерегайтесь высокого мужчины». Джек потрогал стекло и повернулся ко мне. «Это внутри». «Я знаю». Позади него я увидела спешащего в нашу сторону Харви. Схватив Джека за руку, я сказала «Пойдем, я объясню позже». Остаток пути до кухни мы проделали бегом, пытаясь избежать громких и изощренных ругательств Харви. Неожиданная тяжесть моей большой сумки напомнила мне о крошечном железном гробике и его обитательнице, и обо всех оставшихся без ответа вопросах, которые не давали мне покоя почти так же, как и подвешенный статус моего брака.